«Старший мичман Китайченко!» Крепыш протянул Комлеву руку для рукопожатия. Тот дружески стиснул ее. «Будем работать вместе. Ребята решили, что я среди них самый...» Мичман Китайченко запнулся, выбирая выражение. «Самый, что ли, общительный? В общем, отрядили меня». Неспешно ступая... Комлев обошел главного виновника торжества двигатель «Д-2» со всех сторон. Затем, воспользовавшись витым железным трапом, поднялся на смотровую площадку, которую у них на Беллинсгаузене называли просто «козлами». «Д-2 как Д-2», — пробормотал Комлев. Снизу на него глядели три пары озабоченных глаз. «А наснимали-то...» «Надемонтировали. Спасибо, хоть Дюар на месте оставили. Да если бы мы на Беленсгаузе не так его распотрошили, назад бы по сей день собирали. Здесь, правда, спасибо. С силой тяжести все в порядке. Хоть гаечные ключи по отсеку не летают». «А что?» — спросил Комлев, перегнувшись через перильца козел. «Ресурс-то, я гляжу, выбрали основательно, да?» «Семьдесят два часочка!» — отвечал Мичман Китайченко. «Семьдесят два ровно?» — строго спросил Комлев. «Семьдесят два часа? Девять минут!» — уточнил Мичман, сверившись с формуляром, и поспешно добавил. «Зато на втором, считай, муха не сидела. Одиннадцать часов только отходил». «Что еще за второй?» «Ну как же!» «Вон там, за переборкой, второй такой же стоит. Это ведь цепкие. На них два движка. Чтобы летать, одного достаточно, а второй так, на подхвате, на крайний случай. Уже легче». Комлев деловито спустился вниз. Открыл технологические дверцы над фундаментом двигателя. Снял фуражку, просунул голову внутрь. Пахнуло гарью и химией. «Ну вот, разобрали все нахрен. А блок спинстержней не извлекли. Вот бы наоборот». «Значит так, товарищ Китайченко», — начал он, адресуясь к Мичману. «Оглашаю праздничную программу. Первое. Демонтируем блок спинстержней. Второе. Демонтируем сами стержни и их посадочные гнезда. Третье. Изготавливаем копии этих гнезд. Точнее, такие же гнезда, но длиннее на 120 мм. Чертеж я вам набросаю. Четвертое. Ввинчиваем новые гнезда взамен старых. Пятое. Вводим в них спинстержни, но вылетым даем не стандартный 115, а увеличенный 210. Пока Комлюв говорил все это, перед глазами у него стояло одутловатое небритое лицо техника Назарьяна, который-то и был автором всего этого рецепта. Не верилось, но совершенно не верилось, что среди миллиардов человеческих улыбок теперь не увидеть нагловатого оскала Назарьяна. Охренеть. В смятении отозвался Мичман. А проще нельзя. «Просто выставить стержни сразу на 210? Зачем еще гнезда менять?» «Проще нельзя», — чеканя слог, — ответил Комлев. «Каждый стержень, как вы знаете, испытывает поперечную нагрузку 87 меганьютонов. Они и так, скорее всего, погнутся, а без усиленных гнезд наверняка сломаются. Последствия вы, наверное, себе представляете». «Не представляю!» «И представлять не желаю!» Мичман трогательно по-народному перекрестился. «Один глаз на Марс, а другой в Арзамас!» вставил циничный Чичин. «Вот такие последствия!» «Но я еще не закончил!» вздохнул Комлев. «Процедура со спинстержнями позволит нам увеличить потенцирование двигателя...» и, соответственно, даст нам возможность двигаться через X-матрицу на пороговой волне высотой порядка 3,8. И это очень хорошо. Это, даст Бог, позволит нам перепрыгнуть через X-блокаду. Однако здесь следует указать на одно важнейшее следствие столь варварского обращения с двигателем. Люксогеновые детонаторы после прыжка – приобретут температуру 5400 кельвинов. Их наверняка поведет, заклинит в патронах. При использовании нормальных режимов охлаждения они вернутся в рабочее состояние, в лучшем случае, через сутки. Нас это категорически не устраивает». «И как бороться?» — спросил приунывший Мичман. «Честно сказать, не знаю». Мы на Беленсгаузине эту проблему не решали. После «Х-перехода» нас сняли с остатков судна, и дальше с ним работали только буксиры. Но я думаю, надо просто иметь два-три запасных комплекта детонаторов. Да вы хоть знаете, сколько один детонатор стоит? Это же кошмар! Весь наш экипаж за 10 лет Зарплаты столько не наполучал, сколько одна такая байда по деньгам затянет. — А вот это как раз неважно, — вставил скучающий Чичин. — Сколько бы ни стоили, командование выделит. На этой теме никто экономить не будет. — Ну, если не неважно, — стушевался Мичман. Вчера во время той памятной дискуссии с коллегами по отделу перексон Комлев слукавил, утверждая, что никаких подробностей не помнит. Точнее, в тот момент он действительно не помнил ничего. Но имелось у его психики такое полезное свойство. В нужный момент извлекать требуемую и, кажется, уже давно позабытую древность из самого пыльного закоулка в чулане мозга. Комлев помнил, нужно лишь подождать чуток. Конечно, он волновался. Психика-то мадемуазель непредсказуемая, почти как военврач Любава. Но стоило ему открыть глаза после беспокойного сна в объятиях ласкового чернобрового призрака, как некий знакомый голос внутри головы прошептал Комлеву «Есть!». Беллинсгаузен воскрес в его памяти во всей своей многоцветной событийной сложности, а вместе с ним воскресли и подробности эпопеи с двигателями. Но насчет детонаторов, это еще можно сказать цветочки. Самое сложное — точно выдержать режим насыщения люксогена газовыми фолликулами. Дело в том, что все стандартные режимы вспенивания люксогена, которые предусмотрены автоматикой, здесь не годятся. «Вспенить его требуется до удельного веса 0,6, чтобы стало, возможно, полное под самую крышку заполнение дюаров. Вспеним слабее, удельный вес будет выше, и дюар разрушит центробежным моментом». «Ну, это... товарищ начальник...» Переминаясь с ноги на ногу, проблеял мичман Китаченко – Я пенить совсем не умею. Это к Эдуардычу. Что еще за Эдуардоч? Да наш главный по топливу. Где он? Если надо, я позову. Надо. Если начальство говорит, надо выполнять. Чичин прямо-таки напрыгнул на Мичмана. Комлеву показалось еще секунда, и он схватит бедолагу за грудки и примется трясти. Чувствовалось, что застоявшийся Чичин рад быть полезным хотя бы уж в таком качестве, пусть и в качестве держиморды. «Пока обойдемся без Эдуардыча. Но через пару часов он понадобится», — примирительно сказал Комлев.